Глава восемьдесят Некоторые прерогативы Боцмана Чугайла. После острова особых веселий капитан наш ни за что не хотел открывать ничего нового. «Утомление открывателя», — объяснял он, полулёжа в креслах, — «повременим, передохнем, поплаваем вольно». Но поплавать вольно нам особенно не удавалось, потому что все время мы натыкались на острова, самые разнообразные как в прямом, так и в переносном смысле. Ну вот, скажем, в прямом смысле наткнулись мы на остров, на котором двигательную любовную энергию превращали в электрическую. «Это что ж?» «Половую, что ли?» — спросил вдруг тогда боцман Чугайла. «Да что вы ей богу! Боцман!» — недовольно прервал старпом. «Сказано! Двигательную, любовную и хорош!» «Да, так вот, у каждого домика там, на этом острове, стоял врытый электрический столб, на котором висел фонарь. Кое-где... Фонарики светились вовсю, где тускло мерцали, а где — и не горели вовсе. Это уж такой практицизм, что дальше некуда, — не удовольствовал сэр Суэрвир. Нет для них ничего святого. Не стану открывать этот остров. Но все-таки капитан допытывался изящный в эту минуту лоцман. «Если б вы открыли остров, то в какой бы домик вошли?» «Где фонари горят!» — влез неожиданно Боцман Чугайло. «Чтоб горели ярче! Люблю свет! Далой тьму! Боцман!» — прикрикнул Старпом. «Замри!» «Да нет, мне просто интересно!» — оправдывался Чугайло. «Как они ее превращают? Системой блоков или...» приводными ремнями, а я пошел туда, где не горит, — внезапно сказал Мичман Хренов. — Это еще почему же? — спросил Суэр, недовольный, кажется, тем, что слишком рано вызвал Мичмана из-под Объясняю, Кэп, — с некоторой фамильярностью сказал Мичман. — Там, где не горит, там, скорее всего... Выпивают. Выпили бы помаленько, и фонарик зажгли. «Эх, молодость!» — отвечал на это сэр Суэрвир. «Как для вас все просто, все ясно! А ведь настоящая любовь должна мерцать, манить издали, внезапно загораться и снова тлеть, то казаться незбыточной то ясный и доступный как светлячок звездочка бабочка к сэрсуирвыр слегка размечтался в глазах его появилось было впрочем ничему особенному появиться он не позволил остров открывать не будем твердо сказал он я вовсе не уверен что мы кому нибудь там Нужны. Да нас просто-напросто и на порог не пустят. Полный вперед. Эх, жалко, плюнул боцман. А мне так хотелось, ну, хоть бы часть своей половой энергии превратить в электрическую. А потом попался нам остров ведомых Уем. И мы даже вначале не поняли, что это за такое. Вошли в бухту, шарахнули по песку салютом. Вдруг на берег вылетают с десяток непонятных каких-то фигур, вроде люди как люди, а впереди у них что-то вроде пушки на колесах приделано. «Вы кто такие?» — они орут. «Откуда?» «А вы-то кто?» — Боцман в ответ орет, «А мы, ведомые, уем!» «Чего-чего?» — говорит Боцман. «Ничего не ясно. А это что за штука впереди-то у вас приделана?» «А это и есть уй!» — островитяне орут. «Куда прикажет, туда и бежим!» «Неужто удержаться не можете?» «Не можем, капитан!» Недовольно сказал тут Лоцман. «Почему вы отдали Боцману прерогативу разговора с этими ведомыми уем?» «Да пусть берет себе эту прерогативу», — сказал капитан. «Мне еще только этой прерогативы не хватало». «Эй, ребята!» — орал по-прежнему Боцман, держа свою прерогативу. «А почему уй-то ваш вроде пушки?» «Да как почему? Стреляет!» Тут какой-то из уев на берегу заволновался, куда-то нацелился. И вдруг все островитяне унеслись в скач, ведомые своими уями. «Уй-юй-юй!» уй, уй! кричали они. Все это напоминало мне весенний московский и подром, гонку орловских рысаков на таратайках. Короче, и этот остров, сэр Суэрвир, решил не открывать. Не понимаю, в чем дело, сэр, сказал я. Я бы все-таки открыл этот островок, немного пообщался с туземцами. Тебе-то это зачем? В интересах пергамента. Все-таки остров ведомых Это могло бы привлечь к пергаменту внимания прессы и пристальный общественный интерес. А вдруг, да под прицелом этих чудовищ окажется кто-нибудь из экипажа или, не дай бог, сам фрегат. Разнесут же в щепки своими уями. «Да что вы говорите? Помилуйте, сэр! Фрегат вряд ли может быть предметом любопытства такого рода!» «Кто знает, друг?» — ответствовал капитан. «Я все должен предусмотреть. Лично я встречал человека, которого приводила в неистовство выхлопная труба немецкого автокара «Мерседес-Бенц». «Под газом или без?» — спросил неожиданно Боцман Чугайло. — Старпом, — ответил на это капитан, не глядя на Боцмана. — Мне кажется, что Боцман слишком уж растягивает данные ему прерогативы. Этот остров мы уже миновали, ну а следующий... Следующий пусть открывает Боцман Чугайло.